когда боль выходит наружу. По мере того, как вы раскрываете свою детскую боль, вам может стать все труднее убирать защитные механизмы. Большинство людей не хочет работать с четвертым слоем, потому что там лежит самая сильная боль. Если вы не будете осторожны и не будете практиковать осознанность, вы легко можете утонуть в своем прошлом и в конце концов так и остаться в нем, теряясь в самобичевании и ощущая себя жертвой. Как это случилось со мной, Вы вдруг потеряете контроль над своими эмоциями, и у вас будет срыв. Вот почему большинство людей избегает работать с четвёртым слоем. Они предпочитают остаться на уровне отрицания, гнева или возмущения, поскольку чувствуют себя на этих уровнях комфортнее и безопаснее. Однако, если вы всё же смогли погрузиться глубже в свои чувства, вы увидите, что боль не настолько ужасна, насколько вы её себе представляли. Когда вы долго брели сквозь тёмный туннель, Первый луч солнца будет болезненным для ваших глаз. Но если вы продолжите идти, невзирая на изначальный дискомфорт, вы скоро найдёте выход. Эмоции это энергия. Когда вы прорабатываете свою боль, вы можете обнаружить, что эмоции очень интенсивно проявляют себя в ощущениях в разных частях тела. Например, когда я испытывал страх, я обнаружил, что моя левая рука дрожит. Когда я чувствовал гнев, давило в груди. Если вы будете знать о возможности таких телесных ощущений и проявлений. Это поможет ослабить интенсивность боли. Это также подскажет вам, какое место вашего тела нуждается в успокоении, и вы сможете сами успокоить его нужным образом. Для этого вы можете применять различные методы: похлопывание, поглаживание, просто держаться за те места, где эмоции выражают себя наиболее интенсивно. Просто представьте, как бы вы утешали плачущего ребёнка, и то же самое сделайте самому себе. Как только эти эмоции будут проработаны, вы почувствуете себя гораздо лучше. После того, как вы снимете слой самообвинения и негативного восприятия самого себя, самосострадание проявится естественным образом. Когда винишь себя, трудно обнаружить сочувствие к себе. Но поняв, что негативное восприятие себя это лишь защитный слой и самооценка была ложной, намного легче дать раскрыться состраданию к себе. Вместо того, чтобы думать, что вы бесполезны, вы поймёте, что просто боитесь, что ваши родители считают вас таковым. Как все дети, вы боитесь потерять любовь своих родителей и быть отлучённым от них. Как только вы узнаете, что каждый из нас в той или иной степени переживал страх и бессилие, будучи ребёнком, и что это не ваша вина, вы почувствуете больше симпатии к себе. Осознанность ключ к тому, чтобы вас не затянула драма прошлого опыта и чтобы вы не потерялись в ней. Вы должны полностью осознавать, что эмоции, слёзы и страдания, которые вы испытываете в настоящий момент, есть следствие ваших воспоминаний прошлого. Это не связано с тем, какой вы есть сейчас. Вы больше не ваш внутренний ребёнок. Вы просто позволяете ему проявить себя и проработать его давно забытые чувства, которым не уделялось должного внимания. Когда вы пребываете в осознанности, слёзы, которые вы будете проливать, Будут слезы сострадания и симпатии по отношению к вашему внутреннему ребёнку. Это не будут слёзы жертвы или слёзы отчаяния. Существует дистанция между вами и вашим внутренним ребёнком. Вы можете почувствовать печаль, что ребёнком вам пришлось пройти сквозь такое множество испытаний, но при этом вы будете осознавать, что вы уже не тот я, каким были в прошлом. Всё дело в том, чтобы быть открытым и любопытным. Когда вы погружаетесь в опыт вашего детства, Исследуйте его с любопытством, а не с негодованием. Дайте эмоциям, которые вы сдерживали так долго, выйти на поверхность и исследуйте их. Если вы не чувствовали боль все эти годы, то вам может понадобиться определённое время, чтобы поработать со своими эмоциями.